Передача «Минус восемь недель. СОЛАР» Состав из порожних грузовых капсул прошел сквозь ультрафиолетовую антибактериальную зону и выехал из горловины небесного крюка под щелчки срабатывающих сложных систем захватов и стыков магнитного рельса. Случайные вспышки искр и ходовые огни время от времени слабо озаряли внутренности складского комплекса. У подножия космического элеватора. Точно такой же состав из капсул двигался в противоположном направлении, только контейнеры были загружены вакуумными упаковками с леофилизированным урожаем. Под скрежет шестерней состав из шести капсул перешел на восходящую линию, и они поднимались по стальной рампе, пока не встали вертикально. Включилась приводная головка транспортера и капсулы умчались в ночь через два часа они будут в зоне микрогравитации погрузочной станции в нижней точке геостационарной орбиты там разгрузочные механизмы освободят их переместив груз в зону ожидания очередного межзвездного грузового корабля все происходило без участия человека внизу во дворе пустые капсулы со скрежетом остановились оказавшись поднем мигающим взглядом герц волнового сканера дважды прокричала тревожная сирена и состав отъехал в сторону все шесть капсул автоматически открылись на конечности манипулятора похожего на паука опустились с потолка и принялись обследовать внутренности капсул выплевывая в темные углы струи едкой пены сенсор засек нечто внутри одной из капсул и запустил под программу профилактической обработки. Существа из других биосфер никогда не проникали сюда во время погрузки-выгрузки. Вредитель из другого мира мог погубить всю экосистему планеты. Предполагалось, что ничто живое не должно подниматься или спускаться по небесному крюку. Никаких пассажиров, только инертный груз. Взлетно-посадочная полоса В 01-м, которую можно было бы считать космопортом, являлась единственным местом контакта между другими планетами и колонией, хотя пользовались ею крайне редко. Иногда там разгружались транспортеры с товарами, но чаще корабли приходили, чтобы забрать и увезти урожай. Экипажи этих кораблей не утруждали себя тем, чтобы сойти на Землю, Заниматься швартовкой и отгрузкой они предоставляли своим кагитаторам. Никто не хотел задерживаться на Виргермос-2 дольше, чем это необходимо. Сопла отыскали свою мишень и обрушили на нее потоки горячей жидкости. Но биологическая форма внутри капсулы прошла сквозь стену кипящего дождя и выбралась на пол хранилища. Автоматическая система не была запрограммирована на то, чтобы отличать существо с разумным поведением от инопланетного вредителя, и никак не отреагировала, пока человек снимал с себя пластоидный костюм, защищавший от холода, и сложив его, убрал в рюкзак, висящий у него за спиной. Он снял сумку с плеча и разделил ее на две части, после чего пошел прочь. Вновь прибывший, наугад пробирался по складу аккуратно обходя автопогрузчики, пока не достиг одной из немногих доступных для человека ремонтных зон. Ею не пользовались десятилетиями, и открыть дверь было непросто. Зато, сделав это, человек смог выбраться из сооружения на главную дорогу. Поскольку хозяева очень хорошо все подготовили, никто сорок 44 не увидел мужчину. Во всяком случае, пока он сам этого не захотел. Он переоделся в неприметный, но хорошо оснащенный костюм для путешествий и, выйдя за пределы города, вернулся по своим же следам и вошел уже с востока. Создавалось впечатление, что он появился с равнины, прямо из теплого и пыльного вечера. Ему не нужно было спрашивать дорогу или сверяться с подробной топографической картой, скопированной из файла департамента Терра-Колония. Все подобные городишки одинаковы. Не в буквальном смысле, расположением улиц и домов, но своим характером. Динамика, индивидуальность поселения была такой же, как и у множества других человеческих миров. Идя на огни и шум таверны, Мендакс продолжал познавать город 44-й. Он хотел понять его, и во многих отношениях ему это уже удалось.